Глава 22. Мортимер Дарвик выходил из личных покоев, когда острая боль в районе сердца заставила его замереть. По нелепой случайности мастер застыл напротив зеркала и теперь вынужден был любоваться на свое бледное лицо, неестественно застывшее, словно восковая маска. Боль внутри стала разрастаться. Черная тварь всегда быстро распускала беспощадные щупальца, неумолимо захватывающие в свою власть мощное тренированное тело воина. Мортимер наблюдал в зеркало, как темнеют и сужаются голубые глаза, постепенно становясь черными. Как болезненно сиреет загорелое жесткое лицо, которому он громадным усилием воли не позволял кривиться. Интуитивно он чувствовал, что тот, кто проклял его, может наблюдать за ним и видеть, какие он испытывает мучения. Герцог отчетливо понял, что еще несколько мгновений он, совершенно обессиленный, упадет прямо на пол в покоях. Тварь внутри стремительно высасывала жизненную энергию. Не обращая внимания на резкую боль в районе сердца, он медленно направился к огромной кровати. Ощущения были такие, словно грудь проткнули десятком кинжалов с острым опоюдным лезвием и проворачивали их в теле. «Греф!» Герцог хотел громко крикнуть, но из горла вырвался лишь хриплый рык. «Греф!» Преданный слуга, много лет служивший ему, все же услышал. Дверь открылась одновременно с тем, как Мортимер тяжело опустился на постель. «Милорд?» Пожилой мужчина знакомым внимательным взглядом уставился на него. «Началось. Никого не впускать. Ни одну живую душу. Отвечаешь головой». В полнейшем молчании Гриф помог господину раздеться и устроиться в постели. «Вместо меня учениками Академии пусть руководит лорд Редвик». Им осталось сдать немного, он знает. Обезболивающая ваша милость. Принеси. Герцог Мортимер стыдился своей слабости, но греф каким только его не видел. в Вашу милость. Что еще? Я принесу снотворное. Нет, я должен быть в памяти. Вы все равно впадете скоро в беспамятство. Лучше проведите время во сне. «Я сказал, нет, уходи!» «Больше не будет распоряжений». «Нет!» Медленным шаркающим шагом Гриф вышел из покоев, а герцог устало прикрыл глаза. Теперь на несколько дней он станет совершенно беспомощным. И снова он подумал, кто же его так ненавидит. Хотя таких поклонников, наверное, у него целый Ильийский океан, Но не так давно еще двое прибавилось. Он умел разбираться во взглядах. Лица таких разных между собой внуков встали перед ним и сразу разозлили. Один искренне считал себя внуком, хотя на самом деле таковым не являлся. Второй, наоборот, заявил, что он не внук ему, хотя являлся настоящим наследником. Герцог скривился от раздражения. Первый оказался боевым магом и неплохо показывал себя, но Мортимер не мог принять его. Лукас Дарвик был ему никем. Второй задохлик из другого мира жутко раздражал и бесил, ничего из себя не представлял, но ни с чем не соглашался. Однако теперь стал хитрее и молчаливее. Только глаза продолжали воинственно сверкать на худом лице. Выкладывался задохлик по полной, на физических тренировках находился в числе, если не самых лучших, то самых выносливых, чем очень удивлял его. И характер у парня явно присутствовал. Он был дарвиговский мужской, но с магией подкачал. Герцог знал, что обычным способом, как кровный родственник, не сможет активировать магию, поэтому отвел мелкого в главный храм крепости к главному храмовнику. Пока внук стоял на коленях у алтаря, опустив на него узкие ладони, а храмовник напевал древние магические заклинания, герцог молился, чтобы у парня оказалась боевая магия. Тогда он поможет развиться ему физически» и со временем тот станет достойным гвардейцем лиеры и его преемником. Пусть времени и понадобится побольше, чем с другими. Но его ждало очередное разочарование. Алтарь засветился ярким зеленым светом, перекинувшимся сначала на кисти наследника, затем на все тело. На памяти герцога магический огонь никогда не был подобного цвета. На его глазах всполохи зеленого огня взвились до потолка, замерли и через некоторое время вокруг внука уже образовалась плотная стена, за которую тело невозможно было рассмотреть. Герцог отчетливо услышал шум листвы, ветры и дождя, крики птиц и рев магических существ. В ошеломлении, как и остальные придворные служащие храма, Мортимер оглянулся вокруг, но место действия происходящего не изменилось. Они находились в главном зале храма. Николас Дарвик душераздирающе закричал. Когда стена из магического огня исчезла, юноша лежал перед алтарем без сознания. Служащие бросились к нему, чтобы привести его в чувство. На тонких запястьях молодого лорда, беззащитно выглядывавших из рукавов, проступили татуировки. Потрясенное лицо храмовника до сих пор стояло перед глазами Дарвига. «Не может быть! Ваша светлость! Милорд Николас является обладателем древней магии Несси Неруна. Разве представители этой магии еще существуют? В Эллии больше ста лет не было, милорд. Слава богу, магия возродилась в юном милорде, какая радость! Чему вы радуетесь? Тому, что у мужчины проявилась женская магия? Ваша светлость, это воля бога, удивился храмовник. Значит, так нужно. Магия Мнесси и Неруна одна из древнейших и сильных. Я помню очерки о жизни магини Алии, последней из представительниц этой магии. Она умела возрождать цветочки и слышать птичек. Отныне это ожидает моего наследника?» Храмовник отшатнулся, потрясенный яростным выражением лица господина. Мортимер покинул храм, чуть ли не хлопнув дверью. Он оставил Николаса на храмовников. Придворные шептались... Служки с интересом рассматривали юное лицо, а когда попытались расстегнуть ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание, юноша пришел в себя и с ужасом уставился на них. С того дня герцога Дарвига стало угнетать старое решение позвать внука из другого мира. Зачем ему наследник Дарвига в женской магии? Зачем он все это затеял? Мастер Дарвиг провел в болезненном забытии три дня. Иногда он приходил в себя и спрашивал верного Грева, менявшего одежду и постели о делах крепости, двора и учеников. Иногда казалось, что он видит над собой лицо молчащего хмурого задохлика. Однажды даже показалось, что мелькнуло бледное лицо Лукаса Дарвига. Но, наверное, показалось. Никто не имел права заходить в его спальню, кроме Грева.